Глава тринадцатая. Ты выглядишь странно, сказал он пристально взглянув на меня. С Кастером все прошло нормально. Почему ты спрашиваешь? Знаешь, в Сайберии говорят, что два медведя не уживутся в одной берлоге. Хмыкнул Сталкер. Я просто знаю Кастера. Он прекрасный генерал, но правитель должен быть более гибким, что ли. Скучаешь по шепоту? Зло усмехнулся я. Нет, я многое знал о совете архонтов. Он пристально взглянул на меня. Моя к о г о р т а в е д ь занималась специальными операциями, в н е ш н я я р а з в е д к а шпионаж, работа с особо опасными объектами. Много информации шепот получал именно от моих людей. Я слышал об этом. Ты ведь хотел рассказать что-то важное? Да. Тот ядовитый лед, уничтоживший анимумев, его создал Эней. Эней, также известный как Иний. Инк ренегат, один из святых. Святые? Кто они вообще такие? Чего хотят? Азур фанатики. Сталкер оставался непроницаем, но в его псиполе появилось отвращение. Они живут в азонах и поклоняются азурическим тварям. Много последователей на юге в заброшенных городах. Есть целые поселения. Они считают, что Азур должна изменить мир. В этом благо человечества и высшее предназначение инков. Это нечто вроде религии. Надо сказать, что среди этих шив п о л н о сильных одаренных, и они лучше нас научились обращаться с тварями. Первый легион выжигал их гнезда, но после в о й н о держимых зараза опять расползлась. Сейчас мы пожинаем плоды. Эней, это их лидер? Скорее всего, они состоят из множества сект, в каждой из которых есть свои святые. После гибели левши э н и возможно, сильнейший из всех. Пятая или даже шестая эволюция, энергия крио, стихия воды, яды и льда. Неизвестный набор геномов. Он смертельно опасен, Грей. Он убил много не самых слабых инкарнаторов. На каждого зверя найдется свой охотник, ответил я. В легионе ведь наверняка есть инки и покруче. Не уверен. Большинство инков легиона остановились на третьей, максимум ч е т в ё р т о й эволюции, произнес Талкер. Святые не связаны нашими ограничениями. Какими ограничениями не потерять человеческий облик? Это тоже, но не только. Удивленно взглянул на меня с т а л к е р Ты не помнишь? Давно доказано, что третья и четвертая эволюции наиболее эффективны. У тебя сейчас какая? Вторая. Я собираюсь пройти третью. Вторая? Ты непроницаем. Но я же видел, что творишь в драке. Нахмурился с т а л к е р Ты нас удивил. Телекинетика такой мощи и то, что ты делал, это уровень четвертой эволюции, Грей. Я тебя не обманываю, Сталкер. Мой источник просто немного сильнее обычного. Немного? Хм. Подозрительно пробурчал Легат Седьмой. Я слышал о подобном, но такие носители большая редкость. Каков был изначальный ранг источника? Средний? Сильный? Мне не нравились такие подробные расспросы. Я коротко обрезал, не погрешив против истины. наследство Прометея. Так что ты там говорил про эффективность эволюций? Вот оно что. Задумчиво сказал сталкер. Понятно. На счет эволюций эффективность очень сильно зависит от количества азур требуемого для инкарнации. На т р е т и й это пятьдесят тысяч, на ч е т в ё р т ы й сто, на пятый двести, на шестой равно объему максимального азур инка. То есть чем выше эволюция, чем могущественнее носитель. Тем меньше у него боевых воскрешений. После ч е т в ё р т о й как правило, у инка всего одна-две инкарнации в запасе. Я наконец-то понял. Да, дело не только в человеческом облике, хотя это тоже играет важнейшую роль. За силу нужно платить. Носитель инка высших эволюций уязвим, потому что у него мало жизней. Необходим просто огромный запас азур, чтобы иметь энергию и для применения способностей и для инкарнации. Такого носителя и развивать долго. И потерять жалко. Конечно, можно обвешаться батарейками, но суперконденсаторы редкость. А таскать с собой обычные не самый надежный вариант. Видимо, инкис т е л л а р а давно просчитали оптимальное соотношение боевой мощи доступных инкарнаций и запаса азур. И третья четвертая эволюция – это потолок, за которым овчинка не стоит выделки. Ворон был исключением из правил, созданным и заточенным для города специальным инструментом. Существуют геномы или способности, которые снижают затраты азурной инкарнацию? Задал я давно интересующий вопрос. Нет, это же не биологический процесс, а б а з о в ы е с в о й с т в а онтоприона. Опять удивился сталкер. Многие инки искали такую возможность, никто не добил с я успеха. Но мы отошли от темы. Так вот, Эней, по его словам, инки святые индивидуально превосходили почти всех бессмертных города. Энни так вообще считался больше азурической тварью, чем человеком. Сталкер хотел предупредить меня, что прямое столкновение может быть крайне опасно, и необходимо найти какой-то способ победить их за счет командной работы, того, чем всегда славился легион. Пусть так. Энни, святые тинкеры, были ренегатами с Теллара со спящими кагиторами. У меня был шанс использовать нейростраши и обнулить их всех приличной встрече. Главное, чтобы не вышло как слившой. Когда получивший свободу а х р и м а н оказался опаснее самого Инкарнатора, гораздо больше волновала проблема звезды и с в е ж а е директива. Понятно, что отдавать ядро на орбитал – крайне тревожная затея, которая ставит крест на основной задаче Прометея, потому что потом ядро никто не отдаст. А брать штурмом военный орбитал – затея заранее обречённая на провал. Меня волновал главный вопрос: первый, зачем ядро звезде? Космы шарахались от А изменённых. А ядро, как и осколок, в котором помещены останки синей птицы, излучает аэнергию. Но хорошо, Кастер говорил о защитном саркофаге, но любая попытка извлечь ядро из э к с т р а м е р н о с т и либо войти туда обычному человеку вызовет захват анимы и появление нового инкарнатора, если Левшани солгал, рассказывая о сибирском инциденте. Значит, у них есть свои инки, способные работать с ядром напрямую, как я убедился на собственном опыте. Изменения в ключевые алгоритмы можно внести только находясь непосредственно в ядре, иначе Прометею не понадобилась вся эта э п о п е я с н е й р о п л о м б а м и д е с н и ц е й и путешествием в город. Следующий логичный вывод: звезде нужно ядро, чтобы внести свои коррективы в алгоритмы системы Стеллара, либо убрать то, что сделал я. Космо полностью устраивало, что ядро находится в городе, пока, когда все это началось, сразу после мятежа, после низвержения шепота. Моего спуска в ядро и изменения старых тревог. Буквально на следующий день мы с кастером впервые г о в о р и л и с координатором звезды. Это было накануне моего отбытия в Неоарк. Почему он тогда сразу не отдал нам персональные директивы на подъем Стеллара, а попытался договориться? Ответ только один: по той же причине, что не может спуститься в город и посетить ядро лично, не хочет нарушить инкогнито неизвестного грантлегата, потому что это вызовет множество вопросов. В том числе о Эдва сдержался, чтобы не хлопнуть себя полбу. Конечно, он же просто боится, что г р а н т л е г а т а звезды мгновенно с в я ж у т с историей удара по и г л е Слухи, что абсолют уничтоживший цвет первого легиона, запустили отнюдь неодержимые весьма упорные. А если станет известно о г р а н т л е г а т е на звезде, прямых директивах и к о н т р о л е над кагиторами, то история мгновенно предстанет в ином свете. И звезда станет врагом, а многие, подобно Кастору, решатся принять умбру. А сейчас выходит им уже все равно: город обречён, а все мы будущие мертвецы. Возможно, после отправки ядра звезда даже поможет, но совсем не нам, а просто уничтожит тектоническим оружием и нас, и город, и вражеские армии, чтобы снова замести следы. Чего они хотят, на что рассчитывают без поддержки инков? Осталось 14 часов. Обнародовать информацию другим инкам не и м е л о смысла. Сейчас это приведет только к дубль-директивам, панике и р а з б р о д у в рядах легиона. Кастер, скорее всего, тоже догадывается, поэтому так мрачен и зол. Может быть, Умбра — это действительно единственный выход. Нет, интуиция подсказывала, что выход есть, даже из ситуации, которая кажется безнадежной. Я почувствовал, как губы сводят злой усмешкой. Звезда хочет получить стеллар? Она его получит, но сначала Мора. Мне нужна Мора. Я постарался успокоиться, забрать нервы в кулак и потратить свободные неросферы. й Кастер прав. Впереди битва и, скорее всего, далеко не одна. Я нашел отсек отведенный нам для отдыха, на одной из коек уже свернулась в клубочек посаповая лиса и сосредоточился на своем развитии. Двенадцать штук. Так много очков а п г р е й д а у меня еще никогда не было. Плюс 800 тысяч а з у р перелитые в батарейки, весьма солидный запас. Плюс полностью заполненная десница, а из нее при желании можно забрать необходимое количество а энергии. Ну что ж, пора становиться сильнее, и н к а р н а т о р Грей. Так сказала бы м и к о но сейчас ее со мной не было. Я вызвал давным-давно составленный план развития и открыл окно трансформации. Сначала закроем старые хвосты, доведем до максимума все возможные апгрейды тела. усиление эндокринной системы три нейросферы пятый ранг это означает идеальную работу желез внутренней секреции возможность подавлять или усиливать выработку естественных человеческих гормонов мгновенная адаптация к изменению условий регуляция гомеостаза и прочих мелких приятностей включая мощнейший иммунитет сохранение и восстановление энергии идеальный сон по желанию управление эмоциональным состоянием и многое другое в а ж н о е б а з о в о е у с и л е н и е к о т о р о е о т к р ы в а е т возможности дальнейшего развития целого ряда желез внутренней секреции, но у меня они пока не входят в число необходимых. Система кровообращения, три нейросферы, пятый ранг. Помимо идеальной работы большого и малого круга кровообращения и общего а п г р е й д а капилляров, вен и артерий, это еще и дополнительная защита. Кровь имеет серьезный регенерационный потенциал. Раны закрываются мгновенно и заживают гораздо быстрее. нейтрализация слабых ядов, мощнейший иммунитет, контроль терморегуляции организма. Чтобы умереть от потери крови, нужно очень постараться, а удары в артерию теперь несмертельные. Важные связующие усиления, открывающие дорогу к детальному улучшению сердца, контролю пульса и давления, вплоть до критического замедления. Костные, мышечные и кожные а п г р е й д ы уже на максимальном уровне для заклинателя. Нервная система тоже. Остается пищеварительное, репродуктивное и дыхательное. Они тоже базовые. Сейчас у меня на нуле, но Мико почему-то пометил а их слабым приоритетом. Видимо, они не играют такой важной роли. Если будет возможность, их тоже нужно развивать. Носитель должен быть полноценным, но сейчас простая задача — выжить максимум боевого потенциала. Требования для третьей эволюции выполнены, но сам ее запуск требует н е й р о я д р о После его создания свободных н е й р о с ф е р осталось три штуки, а в визуальном оверле вспыхнули огненные строки. Вы запускаете эволюцию 3. Сформировано средоточие сердца 0. Сформировано средоточие души 0. Сформировано средоточие разума 0. Внимание. Возможно усиление до источника 35. Возможно развитие способностей источника до 12 г о ранга. Возможно усиление меридианов до д е с я т г о ранга. Внимание. Количество ДНК-слотов для имплантации увеличено до тридцати шести. Внимание. В связи с усложнением строения носителя стоимость и н к а р н а ц и и теперь составляет пятьдесят тысяч азур. На схеме трансформации в моем теле появились сияющие узлы средоточий. Они находились на местах пересечения меридианов, похожие на маленький источник. Всего семь, но на этом этапе открылось лишь три средоточия. Мико р а с с к а з ы в а л а мне о них. энергетических узлах, укрепляющих э н и о и создающих азурический контур заклинателя. Теперь меня нельзя убить ударом в источник. Нужно выжечь все средоточия либо полностью разорвать э н и о На уровне третьей эволюции заклинателя уже очень сложно уничтожить с помощью обычного оружия. Нужны знания и а поражающий фактор. Итак, первая эволюция запускает разветвление источника, вторая создает меридианы, которые позволяют управлять градацией мощи А способностей. А третья выращивает средоточия на узлах меридианов. Они являются необходимыми энергетическими органами для заклинаний высших рангов и тоже могут быть улучшены, расширяя доступ к арсеналу основного источника. Сейчас к а ж д о я из трех открытых средоточий и м е л а нулевой ранг развития. 15 н е й р о с ф е р для идеала, где же их столько взять? У меня оставалось всего три. Я достал три азур батарейки и поглотил еще 300 тысяч единиц а энергии. В итоге плюс две нейросферы и 114 700 из 116 600 азур. Почти полностью забитый источник и 500 тысяч в резерве. Вполне приличный расклад. Можно, конечно, использовать весь доступный азур для а п г р е й д о в но тогда я останусь пустым перед битвой. А учитывая затраты на мои пиковые копия, этого делать нельзя. Тем более сейчас я собирался превратить их во что-то еще более грозное. Все пять нейросфер я вложу в источник, повышая его до 35 г о ранга. При начальном слабом источнике, который характерен для большинства представителей нашего вида, это означало аналог с шестой максимальной эволюцией. Но у меня-то получается, впереди еще есть перспектива. Именно об этом говорила м и к о когда обнаружила, что Даат подарил человеческому носителю могущественный источник. Итак, три в к о п ь ё р а Вкладывая нейросферы, я внимательно наблюдал. Как изменяется название о способности дыхание солнца на двенадцатом ранге описание гласило дыхание солнца мощнейший направленный поток геотермической энергии наносит термический электромагнитный и азурический урон в среднем радиусе температура может достигать нескольких тысяч градусов активная способность одна тысяча азур секунда не совсем то на что я рассчитывал по функциям Дыхание больше походило на мощный огненный залп, чем на развитие копий, но сожалеть не стоило. До ультимативных способностей еще предстояло д о р а с т и Тем более благодаря меридианам я могу использовать все 12 рангов этого заклинания, начиная со вспышки. Две оставшихся нейросферы в манипуляции светом. Распыляться на слабые способности нет смысла, да и слишком хорошо сработало фотонное лезвие в драке с тинкерами, с одного удара вырубив огромного бражника. Нельзя пренебрегать средствами для ближнего боя. Теперь пора разобраться с геномами. Печать низшего может пригодиться на Черной Луне. Я не оставлял надежды все-таки оказаться там. Пусть будет в запасе. Геном Минора Бинаши. Спорно, из полезного слабая маскировка. В банке Стеллара за него удалось получить всего 10 0 т тысяч азур. Логично. После появления Роиши в городе переизбыток таких геномов. Геном Пентонифона. Того паука с морского дна абсолютно бессмысленный на суше. 30 а т ы с я ч азур. Печать инфанта, естественная броня исключительно для воина. Мне бесполезна более чем, но может пригодиться и н к а м легиона, прокачивающим новых носителей. 50 т ы с я ч азур. Хорошая цена, редкая модификация. Геном охримана пожирателя, золотой, азурический, настоящая драгоценность. Но я не спешил имплантировать его, п а м я т у я о предупреждениях арахны. Он может необратимо изменить аниму, подобно дару даат. Пока нет жизненной необходимости трогать его не стоит. И последний геном с ц и л л ы Я забрал его у Кастера, но прямо сейчас для меня этот геномот оказался н е д о с я г а е м хотя я соответствовал условиям. Имплантация требовала нейроматрицу, а для создания этой штуки следующие ступени нейроядра было необходимо целых десять нейросфер. 90 тысяч азур. В доступном мне банке геномов было пустовато, в основном ненужный мусор зеленого ранга. Мико когда-то отыскала здесь азурическое зрение, но сейчас чувствовалось, что инки за последние дни здорово в ы м е л и все более-менее сильные модификации. Я искал способность, з а в я з а н н у ю на мощность источника, но перебор ничего не дал. Ладно, раз так, сейчас нет смысла экономить. Вырученные азур ушли. увеличив общий запас до в о с ь 0 и т ы с я ч ста из сто с е м н а д ц а т тысяч семьсот последнюю неосферу й р я вложил в средоточие сердца один, получив таким образом возможность еще одного апгрейда а п г р е й д а о способностей и еще раз усилил ф о т о н н ы е л е з в и я получив на выходе клино кра девятый ранг. По описанию высокотемпературное световое лезвие, не уступающее, а то и превосходящее плазменные резаки утопии, может удлиняться на 10 ярдов, а в точке сосредоточения л а в и т ь и кромсать сверхпрочные материалы не хуже м е ч а Корвина, но как и дыхание солнца, сжирает невероятное количество а энергии. Использовать его получится не больше двух-трех минут. Теперь мой статус выглядел так: имя Грей, звание Трибун, боевая группа Амнезия, поощрений 24, знаков отличия синяя звезда 4, знаков отличия белая звезда 8, азур 88 100 и 117 700.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 эндокринной системы 5, нервной системы 5, неокортекса 5, т а л а м у с а 5, системы кровообращения 5, кожного покрова 5, случайные амутации, азур устойчивость 5, генетические модификации, бинокулярное зрение геном птара, непроницаемость геном донного краба, повелитель стаи геном красиного короля, молекулярная регенерация геном гидры, а з у р и ч е с к о е зрение геном дива, психокинез геном туманника, драконья кость геном псевдодракона. а з у р и ч е с к и е манипуляции м а т р и ц а эффектора, волновое поле геном у н и ф и к а т а свободные геномы, печать низшего геном а х р и м а н а пожирателя, геном Сциллы. Проделал все это. Я принудительно заставил себя заснуть. Даже пара часов восстановит запас сил. Они вскоре понадобятся все без остатка.